Сахарный диабет. Гипотеза, согласно которой воспаление приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, пока считается противоречивой. Между тем уже существуют неоспоримые доказательства того, что именно из-за воспалительного процесса развивается сахарный диабет второго типа. А наличие такого недуга – весьма благоприятная почва для ухудшения работы сердечно-сосудистой системы. Более 10 лет назад ученые обнаружили, что макрофаги, то есть недостаточно зрелые лимфоциты, играющие ключевую роль в формировании иммунного ответа, попадая в здоровые ткани, выделяют цитокины – вещества, способствующие воспалению и приводящие к тому, что ближайшие к макрофагам клетки становятся нечувствительными, резистентными к инсулину. Это значит, что организм перестает правильно реагировать на инсулин, с помощью которого сахар из крови поступает в клетки. В результате естественная способность организма контролировать уровень глюкозы в крови утрачивается, и данный показатель устойчиво повышается. Если ничего не предпринимать, подобное состояние приводит к развитию сахарного диабета – когда поджелудочная железа перестает вырабатывать количество инсулина, необходимое организму для нормального функционирования. Диагноз «инсулинорезистентность» очень часто идет рука об руку с таким понятием, как преддиабет. Последний сейчас встречается настолько часто, что уже не воспринимается как нечто опасное. По данным Центров по профилактике и контролю заболеваний, преддиабет наблюдается у каждого третьего гражданина США. На самом деле это весьма значимая проблема. Когда у человека уже начнет развиваться сахарный диабет, существенно повысится риск стать жертвой трех остальных участников беспощадного квартета. Избыток сахара в крови причиняет вред сразу всем сосудам кровеносной системы. Поэтому у страдающих сахарным диабетом высока вероятность приступа стенокардии или инфаркта миокарда. Кроме того, повреждаются стенки капилляров, по которым кровь и питательные вещества поступают к нервам, следовательно, нарушается и работа нервной системы. Так развивается болезнь периферических артерий, обычно поражающая ноги, в частности ступни, и иногда приводящая к частичной или полной ампутации нижних конечностей. А при нарушении функционирования глазных нервов человек может ослепнуть. Но на этом перечень пугающих последствий сахарного диабета не заканчивается. Помимо перечисленного, серьезно ухудшается состояние почек, поскольку они не могут полноценно выводить из организма конечные продукты обмена веществ. И, наконец, чем выше уровень глюкозы в крови, тем выше вероятность развития болезни Альцгеймера. Данная связь настолько тесная, что некоторые ученые называют болезнь Альцгеймера диабетом третьего типа. Отсюда следует вывод, что каждому из нас необходимо постоянно контролировать уровень сахара в крови. Преддиабет и даже сам диабет нередко возникают не только у тех, кто имеет лишний вес, но и у устроенных людей. Кроме того, есть основания полагать, что из-за вредоносных макрофагов развивается воспаление в жировой ткани, Именно поэтому ожирение служит едва ли не главной причиной развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. То же самое случается порой и с теми, у кого вес нормальный, но в избытке присутствует висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов, а не под кожей, что свойственно другим жировым отложениям. Тип фигуры у людей с описанной особенностью часто называют «skinny fat». «Skinny fat» – С английского можно перевести как «худой, но жирный». Излишки висцерального жира могут таить в себе даже большую опасность, нежели хорошо заметные жировые отложения под кожей. Недавно ученые выяснили, что сахарному диабету можно эффективно противостоять, если выполнять действия, помогающие телу не терять много мышечной массы. В ходе 25-летнего исследования 5000 добровольцев, ставили задачу регулярно проходить тест на физическую силу. Для испытуемых, у которой этот показатель находился как минимум на среднем уровне, вероятность заболеть оказалась на 32% ниже, чем у людей с незначительной силой мышц. Такой же пониженный риск наблюдался и у тех, кто обладал существенной физической силой. Следовательно, если вы хотите стать долгожителем, не обязательно добиваться состояния, когда очертания мускулов проявляются до мельчайших подробностей. Достаточно просто не накапливать лишних килограммов. Когда я был подростком и носил на себе нелегкий груз избыточного веса, мне и в голову не приходило, что организму трудно регулировать уровень сахара в крови именно из-за воспалительных процессов. Я верил в миф, согласно которому массу тела можно привести в норму только посредством напряженных тренировок. Физическим упражнением я посвящал уйму времени и сил, неустанно фиксируя, какую пищу и в каком количестве употребляю, но все равно считал, что прикладываю мало стараний. На завтрак я ел овсяные хлопья Grape Nuts, полагая, что организм получал из них много энергии и пил обезжиренное молоко. Однако ни первое, ни второе не оказали положительного влияния на мое здоровье. Хорошо помню, как, будучи девятиклассником, однажды утром незадолго до начала важного футбольного матча съел порцию грейп-нац, не сомневаясь, что мой завтрак чрезвычайно полезен. Однако во время игры я заметил, что мне недоставало бодрости и сосредоточенности. И уже по завершении матча подумал, еда должна была придать мне силу, но этого почему-то не произошло. Тогда я впервые засомневался в истинности общепризнанных идей и стандартов. Я подумал о том, что, вероятно, моему телу не совсем подходит пища, которую принято считать полезной. Лишь спустя годы, серьезно занявшись изучением информации обо всем, что касается укрепления здоровья, и начав задаваться по-настоящему важными вопросами, я стал получать все более неожиданные и ценные ответы. Тем не менее, уже тогда, в подростковые годы, всей душой стремясь стать сильным и успешным, я решился провести над собой эксперимент, что вряд ли придет в голову нормальному тинейджеру. Мне не терпелось наконец-то избавиться от ощущения, что мой организм стареет раньше срока. Я бросился читать все доступные мне материалы, где так или иначе затрагивалась тема улучшения морального и физического состояния. Так я делал первые маленькие шаги в сфере биохакинга. В то время как мои сверстники, не все, но наверняка многие, попивали спиртное и беззаботно развлекались. В магазине диетических продуктов я купил глюкозамин в таблетках, чтобы ослабить боль в коленях. И через какое-то время добился положительного результата, причем существенного. Тогда я не знал, что глюкозамин замедляет гликолиз, то есть процесс, в ходе которого организм расщепляет глюкозу – сахар, и в результате начинает получать энергию из жира, а не из сахара. Это позволяет предотвратить развитие инсулинорезистентности. Недавно ученые, поставив опыты над мышами, выяснили, что глюкозамин оказывает положительное влияние на биогенез митохондрий, то есть формирование новых органелл электростанций и воздействует на тело так же, как употребление низкокалорийных продуктов. Кстати, подобная диета, согласно которой в организм должно поступать не более 1200 килокалорий в день, в сочетании с соблюдением принципов, позволяющих ежедневно получать с пищей все необходимые питательные вещества, помогает увеличить продолжительность жизни. К такому заключению уже пришли многие исследователи. Мыши, получавшие корм с пониженной калорийностью, живут примерно на 40% дольше. А у людей, придерживающихся диеты, предусматривающей потребление сокращенного количества калорий, продолжительность жизни, как предполагают большинство специалистов, должна увеличиться на 10%. Неплохая перспектива, правда? Только при условии, что вы готовы постоянно испытывать чувство голода. Вам, как и почти всем остальным, вряд ли нравится голодать, ежедневно ограничивая себя. Ученые уже исследуют химические соединения, способные воздействовать на организм так же, как низкокалорийная пища, однако не заставляя нас с утра до вечера чувствовать себя голодными. К подобным соединениям относятся в частности глюкозамин. По результатам одного исследования, под влиянием данного вещества длительность жизненного цикла мышей возросла на 10%. Думаю, что именно глюкозамин помог мне избавиться от боли в коленях. Такой вывод я сделал, судя по заметным изменениям в лучшую сторону метаболизма сахаров в организме. Это была моя победа, хотя и не очень значимая. Лишний жир все равно никуда не девался, что меня очень огорчало. Обучаясь в колледже, я перешел на жесткий режим самосовершенствования. В течение 18 месяцев, Ежедневно по полтора часа тренировался, позволяя себе лишь один день отдыха в неделю, а также соблюдал низкокалорийную, почти вегетарианскую диету, предписывающую употребление исключительно продуктов с очень низким содержанием жира. Я ел много риса, бобовых, а также другие блюда, которые, казалось, должны были пойти мне на пользу. В итоге физически я стал намного сильнее, но тело по-прежнему было покрыто жиром, А позднее, когда я сдал кровь на сахар, выяснилось, что из-за подкожных отложений и вызванного ими воспаления у меня начал развиваться преддиабет. В ту пору я интуитивно понимал, что в моей жизни вот-вот что-то должно кардинально измениться, но не знал, что именно. И вот однажды, в очередной раз зайдя в кофейню и сделав привычный заказ, я заметил на стеллаже журнал о тяжелой атлетике. В маленьком городке, где жили в основном фермеры, такие издания не читал никто из моих знакомых. Однако меня в ту минуту привлекла надпись на обложке «Как накачать пресс». Посмотрев на свой живот, где не просматривалось и намек на кубики, я подумал, это надо срочно прочитать. Намерение было твердым, хотя вообще тогда цель накачать пресс казалась мне недостижимой. Наслаждаясь тройным латте, я начал читать статью одного культуриста с впечатляюще рельефным животом. Спортсмен писал, что человек толстеет из-за сахара и углеводов. Тогда это было очень смелое заявление, и даже сейчас некоторые относятся к такому утверждению скептически. Однако многие согласились с ним благодаря очень важному, уже проверенному факту. Сахар служит причиной воспалительных процессов. Даже незначительное воздействие глюкозы, содержащаяся в организме, способно нанести существенный вред кровеносным сосудам и повысить риск возникновения онкологических заболеваний. Взяв с собой журнал, я пошел домой и приготовил смузи из зернистого творога и апельсинового сока, не вполне понимая, что же такое сотворил. Тем не менее, этот совершенно неизысканный напиток содержал меньше углеводов, чем те продукты, которые я привык употреблять с целью восстановить здоровье. Я начал включать в свой рацион больше белка, избегая продуктов из зерновых культур и стараясь даже не смотреть в сторону сладких лакомств. Впервые в жизни я сосредоточился не на том, чтобы дополнять свою систему питания новыми продуктами, а наоборот, на исключении чего-то, приносящего вред. Кроме того, я обращал особое внимание на количество каждого съедаемого продукта. В течение трех месяцев я потерял почти 22 килограмма. Но самое удивительное заключалось в переменах, затронувших мое душевное состояние. Те, кто меня знал, говорили, что я стал гораздо добрее, спокойнее. Да и сам я заметил, что в те дни налаживать хорошие взаимоотношения с людьми мне было уже намного проще, чем раньше. Улучшилась и работа организма. Исчезла постоянная усталость. Мозг наконец-то обратил внимание на окружающих и подтолкнул меня к полноценному общению. Я начал постепенно, но настойчиво приобретать данный навык, хотя и с большим трудом. Я стал лучше соображать. Мне было легче сосредоточиться, что повлияло и на мою обучаемость. В конце семестра, завершавшегося до того, как я взялся за укрепление здоровья, средний балл оценок по всем предметам составлял 2,8. А потом, когда я, став уже гораздо более энергичным и целеустремленным, записался на курсы, количество которых вдвое превышало стандартную учебную нагрузку, мой средний балл достиг отметки 3,9. Отказ от зерновых и сахара помог мне уменьшить интенсивность воспалительных процессов, привести в норму уровень глюкозы в крови, улучшить когнитивные функции. Изменился и мой характер, заметно реже стали его негативные проявления. Это ли не очередное подтверждение того, что все в человеке взаимосвязано? Когда я осознал, что долгие годы меня буквально кормили ложью о том, как нужно питаться, чтобы организм функционировал нормально. Вот почему мне захотелось с головой погрузиться в самостоятельные исследования и испробовать на себе разные методы, способы и секреты, дающие возможность стать здоровым и счастливым. Я экспериментировал с самыми разными продуктами, средствами и практиками от смузи и зернистого творога до зональной диеты Барри Сирса и системы питания Роберта Аткинса. Зональная диета – методика снижения веса, разработанная американским диетологом Барри Сирсом в 1996 году. Заключается в разделении белков, углеводов и жиров на блоки – зоны. Кстати, появление кубиков на животе, обещанных в том журнале, я так и не добился. Даже близко к этому не подошел. У меня возникло твердое ощущение, что существуют незыблемые фундаментальные принципы, изучая которые, я смогу хорошо понять особенности собственного организма и таким образом довести его работу до совершенства. Было очевидно, что какие-то продукты воздействовали на меня словно криптонит, вызывали воспаление и лишали огромного количества жизненной силы. Криптонит в комиксах издательства DC Comics единственная из всех веществ, способное нанести вред супермену. Каждый раз, когда я употреблял их, у меня не только ухудшалось самочувствие, но и создавались все более благоприятные условия для развития сахарного диабета второго типа. Прошли годы, прежде чем я наконец понял, какие именно продукты относились к описанной категории и каким образом нужно их избегать. Подробнее об этом расскажу в главе 3. Болезнь Альцгеймера. Мы уже выяснили, что клетки иммунной системы воздействуют на жировую ткань таким образом, что в ней начинаются воспалительные процессы, способствующие развитию сахарного диабета. То же самое может происходить и в мозге, где за восстановление подобных процессов отвечает микроглия – особый класс клеток, при помощи которых тело защищается от болезней. Микроглия регулирует реакцию иммунной системы, Ход воспалительных процессов и схожая с апоптозом уничтожения неправильно функционирующих нейронов. Микроглиальные клетки непрерывно наблюдают за работой мозга и при возникновении опасности стимулируют выделение провоспалительных цитокинов, чтобы атаковать и уничтожить потенциальные патогены. Провоспалительный, способствующий развитию воспалительной реакции. Так развивается воспаление, и если оно становится хроническим, то нейроны повреждаются и гибнут, что приводит к ухудшению памяти и других когнитивных функций. Именно это, по утверждению многих современных исследователей, следует считать первопричиной болезни Альцгеймера. Такой недуг запросто мог развиться у меня на третьем десятке, когда мои когнитивные способности уже оставляли желать лучшего. Тогда я не на шутку забеспокоился. В 1990-х я учился в Вортонской школе бизнеса, и результаты регулярно проводившихся тестов были ужасными. Выполняя, например, проверочную работу по математике, с первым заданием я справлялся на 100%, со вторым на 70%, с третьим на 30% и так далее. С каждым следующим заданием моя способность анализировать возможные варианты решения и выбирать из них наиболее подходящий непрерывно ухудшалась. Даже если вопросы были простые. Вот насколько стремительно утомлялся мой мозг. Данная проблема подтолкнула к невеселым размышлениям о будущем. Сумею ли я и дальше зарабатывать на жизнь, если учесть, что даже небольшое умственное напряжение дается мне нелегко. До той поры с карьерой у меня все было в порядке. Но когда мой мозг начал чудить, я вдруг подумал – Может, теперь ты, Дейв стал совсем не таким умным, каким привык себя считать? Чтобы досконально выяснить, что за процессы развивались у меня в голове, я решил пройти обследование с помощью метода ОФЭКТ, позволяющего получить графическую реконструкцию изменений, происходящих в организме. ОФЭКТ или ОЭКТ – Однофотонная эмиссионная компьютерная томография от английского Single Photon Emission Computed Tomography, SPECT. Диагностический метод создания томографических изображений распределения радионуклидов. Тогда я слышал много противоречивых мнений об этом методе, однако отказываться от обследования не хотел и прошел его. Результаты оказались такими. В префронтальной коре части мозга, отвечающей за выполнение наиболее сложных задач, относящихся к умственной деятельности, в том числе за принятие решений, не наблюдалось почти никакой активности, даже когда я пытался сосредоточиться. Доктор Дэниел Амин, один из первых в США, кто стал применять Оффект, был потрясён. Он не понимал, как я вообще смог подняться по карьерной лестнице и стать успешным при столь явных нарушениях когнитивных функций. Плохие новости я в очередной раз воспринял в большей степени как повод немного успокоиться. Вновь мне предоставили подробную информацию о работе моего организма, позволившую отчетливо увидеть причину множества проблем, из-за которых у меня уже руки опускались. Я снова получил подтверждение тому, что все дело в моем слабом здоровье, а не в лени и глупости». Следовало преодолевать препятствия, тесно связанные исключительно с вопросами биологии, фундаментальными принципами функционирования человеческого тела. Мне предстояло изучить и опробовать на себе множество средств и методов, способных ослабить течение воспалительных процессов и улучшить когнитивные функции. Когда я начал применять подобные способы и технологии на практике, положительные результаты проявились незамедлительно что дало мне возможность с каждым годом становиться все умнее и увереннее в себе. Кстати, как только начинаешь использовать в повседневной жизни разнообразные методики и приемы, оказывающие целебный эффект, они перестают казаться сложными. Замедлить или остановить развивающееся в организме воспаление, чтобы улучшить работу мозга и предотвратить нарушение когнитивных способностей — один из естественных признаков старения — Достаточно простая задача для тех, кому 20-30 или 30-40 лет. Но даже если вы гораздо старше и у вас уже наблюдаются симптомы деменции, все равно возможность усовершенствовать память и другие аспекты интеллектуальной деятельности еще не исчерпана. Чем раньше вы займетесь этим, тем лучше. А вообще, подарить своему мозгу вторую молодость, наделив его сообразительностью и ясностью мысли, никогда не поздно. О том, как это сделать расскажу далее. Рак. У более чем 40% американцев раз в жизни диагностируют минимум одно онкологическое заболевание. Риск развития рака повышается, если митохондрии перестают правильно работать и производить достаточное количество энергии, а такое происходит у большинства людей, когда организм начинает постепенно стареть. Суть в том, что воспаление – идеальное условие для увеличения численности раковых клеток. Если человек порежется, то поврежденное место отекает, что служит явным признаком начала воспаления – иммунный ответ. Каждый раз, когда на теле появляются какие-либо раны, клетки начинают быстро размножаться, чтобы залатать пострадавший участок тканей. Однако только этого процесса для развития рака недостаточно. Но если количество клеток стремительно возрастает и при этом имеется избыток свободных радикалов, последние отрицательно влияют на молекулу ДНК, находящиеся в клетках, то повышается вероятность размножения поврежденных или мутировавших клеток. Если рост их числа не остановить, велика вероятность образования раковой опухоли. Бытует мнение, что риск развития онкологических заболеваний связан главным образом с плохой наследственностью. Однако, согласно результатам исследований, такая зависимость наблюдается лишь в 2,5% случаев. А у подавляющего большинства больных все начинается с нарушений в работе митохондрий. В 1931 году немецкий биохимик Отто Варбург обнаружил, что плохо функционирующие митохондрии перестают расходовать кислород для производства энергии и способствуют развитию гораздо менее полезного процесса анаэробного метаболизма в ходе которого углеводы в отсутствии кислорода сжигаются. За это открытие он был удостоен Нобелевской премии. Именно такой обмен веществ в большинстве случаев служит причиной развития онкологических заболеваний. Но если с вашими микроскопическими электростанциями все в порядке, то ничто не заставит их вовлечься в анаэробный метаболизм, и, следовательно, риск заболеть раком существенно понижается. Если человек стремится остановить старение, онкологические заболевания становятся для него постоянной угрозой. Каждый раз, когда вы вынуждаете свои клетки быстро делиться или молодеть, вероятность развития рака повышается, ведь не исключено, что и количество опасных опухолевых клеток будет увеличиваться, а их старение тоже остановится. Значит, остаются два варианта. Если вы предпочтете стареть естественным образом – риск заболеть раком составит примерно 40%. А если начнете бороться со старением, то возможно, что упомянутая вероятность даже немного увеличится. Лично я решил использовать абсолютно все средства и приемы, позволяющие быть уверенным в том, что мои митохондрии пребывают в превосходном состоянии и отлично выполняют свою функцию. Благодаря этому аспекту моего здоровья я уже уменьшаю риск образования раковых опухолей. Кроме того, я практикую методы, помогающие улучшить естественную способность тела очищаться от вредных веществ. Помимо апоптоза, представляющего собой полезный, контролируемый процесс уничтожения старых или плохо функционирующих клеток, в организме происходит еще и аутофагия, своего рода естественная детоксикация, необходимая для переработки поврежденных компонентов клеток. С греческого слово аутофагия переводится как поедание самого себя. Работая в подобном режиме, клетки проверяют организм на наличие частиц, отделившихся от погибших, поврежденных или зараженных клеток, извлекают из последних все здоровые компоненты, а оставшуюся совокупность молекул используют для производства энергии для создания новых клеток. В результате тело избавляется от токсинов, воспалительные процессы протекают с меньшей интенсивностью, а старение замедляется. Значит, если сознательно выполнять действия, запускающие процесс аутофагии, то организм начнет омолаживаться, воспаление замедлится или вовсе остановится. Ваш риск заболеть раком снизится, и в целом организм станет функционировать гораздо лучше. Уничтожение ненужных клеток можно ускорить, если применять специальные БАДы или вносить изменения в свой образ жизни, например, устраивать короткие периоды голодания. Подробнее о том, что именно для этого нужно делать, я расскажу, когда мы начнем рассматривать конкретные техники, с помощью которых можно стать сверхчеловеком. Выходите из группы риска. Несмотря на массу доказательств того, что развитию одного или сразу нескольких убийц могут привести воспаление, возникающее как следствие плохого функционирования митохондрий, в современном мире считается, что прекращение их нормальной работы – совершенно нормальный признак старения. Люди смирились с тем, что каждый человек когда-нибудь умирает, и причиной часто служит один из участников беспощадного квартета – рак, сахарный диабет, Болезнь Альцгеймера – сердечно-сосудистые заболевания. Как правило, в промежутке от 30 до 70 лет эффективность работы митохондрий постепенно уменьшается и в конце концов снижается на 50% по сравнению с возрастом от 20 до 30 лет. Таким образом, мы против своей воли встаем на путь, ведущий к встрече с четырьмя убийцами. Если вы слушаете эту аудиокнигу, значит, наверняка не желаете дряхлеть, подобно среднестатистическому жителю планеты Земля. И правильно делаете. К тому моменту, когда мне посчастливилось узнать о важнейшей роли митохондрий в нашем существовании, в моем теле эти малютки уже пребывали в ужасающем состоянии, потому что долгие годы подвергались воздействию токсинов плесени. Вредные вещества нанесли моему здоровью серьезный урон и заставили организм преждевременно постареть. Я был, по сути, в положении канарейки, которую рудокоп посадил в клетку и взял с собой в шахту. Раньше рудокопы брали с собой в шахту клетку с канарейкой, поскольку эта птица очень чувствительна к малейшему количеству газа в воздухе. Когда канарейка начинала вести себя необычно, угольщики уходили с этого участка. Поскольку свой путь укрепления здоровья я начал, находясь в гораздо более плачевном физическом состоянии, нежели большинство людей, то и чувствительность ко всем факторам, отрицательно влияющим на работу человеческого тела, развилась у меня намного раньше. Прежде чем достичь впечатляющих результатов, необходимо было хотя бы просто вернуться к нормальной жизни – для чего пришлось тщательно исследовать все, что так или иначе вредило мне, и затем незамедлительно объявить этим опасным фактором войну. Я с молодых ногтей крайне отчетливо ощущал негативное воздействие окружающей среды на мое здоровье, что позволяло мне четко понимать, какими последствиями оборачивалось влияние каждого отдельно взятого фактора и какой из них ухудшал работу организма больше остальных. В конечном счете стало ясно, что это своего рода дар свыше. У меня была возможность обучаться тому, как именно нужно действовать, чтобы наконец перестать наносить вред собственному телу. Я сосредоточился на принципах, имеющих отношение к основополагающим областям жизни выбрал для себя наиболее подходящую систему питания, научился высыпаться, убрал из окружающего пространства все источники токсинов, непрерывно заставлявшие мое тело дряхлеть и болеть. И теперь, пройдя этот путь, я могу передать свои знания и опыт вам. Прежде чем начать разбираться в том, как можно и нужно исцелять себя, давайте подробнее рассмотрим, чем именно опасно для нас негативное воздействие окружающей среды. Безусловно, если человек недавно стал любителем продуктов, вызывающих воспаление, то у него разовьется какое-либо дегенеративное заболевание, конечно, не в мгновении ока. Влияние отрицательных внешних факторов проявляется в первую очередь на клеточном уровне, и вы, разумеется, пока ничего плохого не замечаете. Молниеносное превращение в старика или старуху вам не грозит. Молодость покидает вас медленно, день за днем, год за годом, отступая под натиском множества пагубных воздействий обстановки, где вы живете и работаете. В тот день, когда кто-нибудь в деталях расскажет вам, что происходит с вашим телом на протяжении последних 10-20 лет, вы внезапно обнаружите, что уже изрядно постарели. Но ведь можно начать действовать прямо сейчас, чтобы заранее защитить себя от огромного количества вредностей, которые, накапливаясь с годами, станут неумолимо лишать вас энергии, сообразительности и жизнерадостности. Схема такая. Для начала следует научиться уберегать свой организм от четырех убийц, а затем перехитрить смерть, как это делают люди, обладающие чрезвычайно нестандартными способностями, а именно направить фокус внимания на приемы и технологии, позволяющие избегать столкновения с семью главными слагаемыми старения. Речь идет о семи происходящих в организме процессах, со временем утрачивающих необходимый ритм и качество. Чтобы вернуть их на желаемый уровень, следует применять специальные способы. 4 убийцы. Риск развития болезни Альцгеймера – 10%. Риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний – 23%. Риск заболеть сахарным диабетом – 25%. Риск заболеть раком – 40%. Резюме. Если вы среднестатистический человек, то в вашем случае вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 23%. Риск заболеть сахарным диабетом – 25%. Вероятность развития болезни Альцгеймера равна примерно 10%. Риск заболеть раком составляет 40%, а вероятность умереть от этого недуга – 20%. Короче говоря, пора уничтожать все факторы, способные пагубно воздействовать на работу вашего организма. Рекомендую в ближайшее время сделать следующее. При болях в суставах или высоком уровне сахара в крови, в качестве одного из вариантов рассмотрите прием глюкозамина. Он помогает контролировать содержание глюкозы в организме и, как свидетельствуют эксперименты, продлевает жизнь мышей, а значит такой же эффект может наблюдаться и у людей. Загружайте в организм побольше антиоксидантов, чтобы борьба со свободными радикалами увенчалась успехом. Веществами, препятствующими процессу окисления, богаты, например, ягоды, травы, специи, кофе, чай и темный шоколад. Кроме того, в большинстве городов есть спа-салоны, где можно пройти курс терапии, предусматривающий внутривенное введение антиоксидантов. Не упускайте такую возможность, особенно если много путешествуете или часто и сильно устаете. Не забывайте, что короткие периоды голодания позволяют запустить аутофагию. Некоторые тонкости относительно того, как отказ от пищи помогает омолаживать организм и каким образом можно избежать неприятного чувства голода, мы обсудим позднее. Тем не менее, вы в силах способствовать такому важному процессу, как аутофагия, и лучше сделать это в самое ближайшее время, потому что ваши действия резко повысят шансы исцелиться от множества недугов и вернуть уходящую молодость. Чтобы привести в порядок сердце и сосуды, попробуйте воспользоваться Зона Плюс – устройством с цифровым управлением. Действие прибора основано на принципе, аналогичном тому, как на человеческий организм воздействуют изометрические статические нагрузки. Благодаря подобному эффекту стенки сосудов становятся эластичнее, в результате чего понижается артериальное давление, и стимулируется выработка оксида азота. Количество этого газа, перемещающегося по всему организму, увеличивается. Положительные последствия таковы. Налаживается работа сердечно-сосудистой системы, остается в прошлом эректильная дисфункция, проходит мышечная усталость. В общем, Зона Плюс – отличное биохакерское устройство для тех, кто хочет оказать благоприятное влияние на состояние сердца и сосудов. Обращая особое внимание на то, что окружающая среда способна лишить вас большого количества жизненной силы и привести к преждевременному старению, не забывайте о том, что очень важным объектом самосовершенствования является ваша ДНК. Недавно был дан ход исследованием, относящимся к области функциональной геномики, цель которой, как и функциональной медицины, заключается в том, чтобы не просто выяснить, какими недугами человек рискует заболеть, но и уменьшить риск. Функциональная геномика – научное направление, целью которого является изучение генов, кодирующих белки или влияющих на их функционирование, а также исследование роли этих белков в биохимических процессах всего организма. Может также включать исследование естественных генетических вариаций во времени, например, развития организма или пространстве, например, частей тела, а также функциональные нарушения, такие как мутации функциональная медицина подразумевает комплексный подход к лечению разработку стратегии профилактики болезней выявление и устранение факторов риска и первопричин развития заболеваний восстановление здоровья и увеличение продолжительности жизни объектом терапии служит не болезнь а состояние организма в целом основное внимание специалистов направлено на оптимизацию всех органов и систем человека автор термина американский биохимик джеффи бленэнд специализирующийся на вопросах питания. С начала 1990-х годов эта система лечения завоевала мировую популярность, несмотря на критическое отношение к ней некоторых представителей клинической медицины. Тем не менее, следует отметить, что большинство данных, приведенных в аудиокниге, подкреплено результатами научных исследований. К примеру, при изучении моей наследственности специалисты DNA Company пришли к заключению, что стенки моих артерий недостаточно эластичны, и для решения этой проблемы следует, помимо уже привычных действий, принимать дополнительные меры. Например, употреблять определенные добавки, о чем я вам, конечно, расскажу. Не стесняйтесь обратиться за помощью в DNA Company. Их тестирование позволит точно определить слабые места вашего генотипа и понять, как можно уменьшить вероятность развития многих весьма неприятных заболеваний.